Глава 12 Страх. Это было второе плавание сципиона в Африку. Первое юношеское он совершил на Суденышке, второе консульское, на Квинквереме, флагманском судне Римской флотилии из сорока военных и транспортных судов. Первое он провел на палубе, любуясь морем и живописными островами. Ветер дул ему в лицо и трепал волосы. Он шутил и радовался всему, предвкушая встречу с Африкой. Теперь же Сципион сказал префекту флота и старому другу Гаю Лелью. «Хочу побыть наедине». После этого он удалился в помещение кормчего и оставался там до полудня наедине со страхом. Последний раз... Он публично принес жертву этому божеству и его паре смелости перед взятием нового Карфагена. И это было обычное жертвоприношение, не требовавшее каких-либо внутренних усилий и размышлений. Страх, так же как верность, дисциплина, согласие, не имел внешнего облика и не внушал каких-либо эмоций. Но теперь страх вползал в него, отдавая с дрожью в губах и учащным биением сердца. Это я настоял на экспедиции и преодолел сопротивление в сенате. У меня не потребовали плана операции, и у меня его нет до сих пор. Мне самому решать, как вести войну с великим городом, имея пятнадцать тысяч воинов. Всё зависит от моего решения. Регул принял неверное решение и потерял войско. Его самого Карфагене не бросили в бочку со змеями. У него было вдвое большее войско, чем у меня. Надеются, что я буду осаждать Карфаген, как Агамемнон Трою. Конечно, это героически, особенно если осада продлится 10 лет. Но осада Карфагена — это безумие. Зачем же я все это затеял? Выманить Ганнибала из Италии? Ведь он напал на Рим в надежде, что две консульские армии двинутся на защиту столицы и просчитался. На чем же основана моя надежда, что Ганнибал покинет Италию? Хорошо, я буду ждать Ганнибала, пока ему Италия не надоест но сумею ли я сохранить войско до его прибытия? На пополнение из Италии рассчитывать не приходится. У меня есть союзник, Сифакс, поклявшийся в присутствии Гая Лелия в верности римским богам. Но можно ли полагаться на эту клятву, если своим богам изменили сами римляне? Ведь уже после битвы при Каннах опустили храмы. Рим — заполнили гадателей и чудотворцы из Египта и Сирии, и совсем недавно по специальному решению Сената в Риме утвердилось почитание Черного Камня из Анатолии. Конечно же, Массинисса внушает большее доверие, чем Сифакс. Ведь, выдав дочь Ганона за Сифакса, карфагенине нанесли ему жестокую обиду. Но медийцы так же, как и галлы, мстительны, Но они также падки на подарки и вероломны. На что же мне рассчитывать? На чудо, подобное тому, какое дало мне в руки новый карфаген? Но чудеса не повторяются, как приливы, да и один и тот же прием не повторишь дважды. Кто теперь поверит моим снам, даже если мне действительно что-нибудь приснится?» «Где же единственно правильное решение? Как не совершить ошибки и какому из богов молиться, если боги действительно существуют?» На рассвете степион поднялся на палубу и стал рядом с кормчим. Из-за тумана ничего не было видно, но вскоре подул ветер и туман начал рассеиваться. «Африка!» — проговорил кормчий — протягивая вперёд руку. А что это за местность? спросил Сципион. Прекрасный мыс. Доброе предзнаменование, весело выкрикнул Сципион. Правь к нему